Селентано послушно увеличился в размерах, подошел к двери и принялся топтаться около нее, не зная, что дальше делать. — Нет, ну детский сад, ей-богу! — расстроился Арчибальд. — Тебя же в момент раскулят. В одной руке ножичек, — махнул юноша рукой, и Селентана нащупал в ладони рукоять кинжала. В другой — файербол. Ай! — Обжегшийся магистр вспомнил про магию и заставил огненный шарик подпрыгивать в его руке, не касаясь ладони. — Правильно. Играйся, — одобрил арчибальд Выглядит достаточно эффектно. Магичишь ты неплохо, а вот с искусством маскировки у тебя проблема. Селентано посмотрел на юношу и понял, что он действительно думает, будто фаербол и нож сооржен из воздуха. Магистром. Ну, чего уставился? Морду невозмутимой сделай. О, то, что надо. А теперь смотри, как работают профессионалы гиперийской разведки. Арчи схватил со стола колокольчик и начал звонить. Через минуту на зов примчался половой. С недоумением погасившись на телохранителя, он открыл было рот, но заметив, что колокольчик в руках у Арчивальда, Обратил свой взор на него. — Чего вы изволите? — Чего-нибудь да изволю, — лениво сказал арканарский вор, кидая ему золотой. Монета была поймана на лету, и тут же исчезла в кармане расторопного юнца. На Лицо полового сияло. — Заказывайте, что подать? — Корня. Что -с — Что-с, — опишил юнец, — мне нужен корень. Спокойно повторил Ларчебальд. «Или еще какой-нибудь авторитет из местных?» «Но только авторитет. Шестерки не нужны. Нужен тот, кто здесь мазу держит. Понял?» «Понял». Неуверенно кивнул половой. «А и что ему сказать?» «Пригласи ко мне в номер. Скажи, базар есть?» «Авторитет один залетный. С ним побазлать хочет». Половой низко поклонился и помчался исполнять приказания. Через пару минут в дверь без стука вошел уже знакомый юноша-старик. За его спиной маячил половой. Играющийся фаерболом у дверей телохранитель заставил корни на мгновение замереть. он перевел настороженный взгляд на Арчибальда. «Это мой человечек», — скучающим голосом сказал Арчи. Его бояться не надо. Он смирный, без приказа не кусается. «Мальчик, заберите объедки!» — кивнул он на стол. «И оформи все по-новому. Водочка, вино, закуска. Короче, чтоб все было красиво. А ты, уважаемый, садись. Не откажись разделить со мной трапезу». Курень отказываться не стал и сел в предложенное ему кресло. Дожидаться перемены блюд долго не пришлось. Как только половой удалился, аккуратно прикрыв за собой дверь, Арчи лично наполнил кубки гном ей водкой. Они молча выпили. Корень вытер синий от наколок рукой усы и вопросительно уставился на Арчибальда. Слух до меня дошел, что вы тут людей для одного щекотливого дела ищете. Приступил к обработке клиента. Арканарский вор. Старик насупил брови, но ничего в ответ не сказал. — Что у вас со СТО разногласия появились, и вы обратились за помощью? — Ты кто такой? — сердито буркнул старик. — Я тот, кто может вытащить вас из дерьма, в который вы вляпались по самой ноздри. Собрались убрать такую мощную организацию как СТО, обратились к шестеркам вместо того, чтобы поклониться серьезным товарищам. Вы что, ребята, рамсы попутали? Серьезные люди это восприняли как наезд, и за это вам придется ответить конкретно. Глаза невозмутимого телохранителя при этих словах полезли на лоб. Слинтана не понимал. Куда клонит этот странный тип, оказавшийся не только агентом тайной канцелярии, но еще и представителем криминальных структур гиперии, а потому ему становилось все неуютнее и неуютнее. Магистр стоял и тихонько потел от страха, проклиная тот день, когда под давлением арканарского вора подписал подсунутую ему бумагу. Вид при этом у него был такой задумчивый, а фаербол в руке подпрыгивал так нервно, что корень забеспокоился. — Не обращайте внимания, — успокоил его Арчи. Он, конечно, маньяк, но без приказа не действует. Есть, правда, у него один недостаток. Если долго без работы остается, звереть начинает. Ну, вчера мальчик свои нормы уже выполнил, троих в расход пустил. Так что сегодня он опять тихий, опять смирный. Это прозвучило так убедительно, что впечатлило и Корня, и Селентана. И, кажется, обоих напугало в равной мере. — Вы хоть знаете, с кем связались-то? — продолжал разглагольствовать Арчибальд. — Что из себя представляет это Дембе? Знаешь? — Ну, не знаешь. Они хоть и шестерки, но шестерки мастевые, в международном розыске находятся. Чего-чего? — выпучили глаза корень Неселентана. Объясняю. Для особо одаренных. гиперийская полиция, полиция Срединного королевства и еще ряд не менее уважаемых правоохранительных организаций разных государств Разыскивают этих отморозков, и в этих странах они объявлены персонами Нонгарата. Чего? Трупов за ними тянется столько, что каждый из них заработал по двадцать виселиц, десять плах и тридцать четвертований. Вот чего. И вы, идиоты, их под СТО подписали? Да вы что, с ума сошли? Ну, почистят они эту структуру. «А дальше что? Думаете, после этого вас в покое оставят? А зачем им конкуренты?» «Я не знаю, что они здесь ищут». «Хотя догадываюсь». Арчи сделал вид, что задумался. «А что они ищут?» Старика явно интересовалась степень осведомленности этого странного господина. «Скорее всего, принца Флоризеля. Я угадал?» — Угадал. Вынужден был признаться корень. — Был у нас такой заказ на него? — Я так и думал. Вообще-то это их шеф. — Как? — ахнул старик. — А вот так. Решил завязать с темным прошлым и сдал всю банду. — Вот гад! И я-то уже мнение. Ну, его, конечно, тут же включили в программу по защите свидетелей. — Это как? — хором спросили и корень Селентана. — Это просто. Изменили внешность, сварганили новые документы, а он вместо благодарности ограбил Национальный банк и с мешком алмазов солинял. Арчи молол языком, не задумываясь. Откуда у него такие обширные познания о работе Интерпола, организации, которой в этом мире не было и в помине? Вынырнул. Оказывается, здесь, в варегане, да еще и не постеснялся назваться принцем. Ну и ну, почесал затылок старик. Вот именно. Найдете вы им их шефа, они его уберут, потом зачистят СТО, а потом из-за вас возьмутся. Нафига им с вами поляну делить? Места здесь вольготные, навар каждый день. — Хорошие снимать можно? — Да с этим ясно, — заволновался старик. — Ну, а вы-то нам что можете предложить? — Вы нас не так поняли, уважаемый, — вкрадчиво сказал Арчибальд. — Предлагать будете вы, а мы будем думать, принять ваши предложения или нет. Теперь перейдем конкретно к тому, что вы будете нам предлагать. Вы предложите нам в качестве компенсации за моральный ущерб столько же, сколько обещали ДМБ за ликвидацию СТО, плюс столько же предложите за выполнение этого заказа, плюс 10% от вашего общака, который вы будете выплачивать нам ежегодно. Вот если вы все это нам предложите, мы будем жить долго и счастливо, И навсегда забудете про того, это мы вам гарантируем. Корень впал в ступор, пораженный нахальством незнакомца. Понятно, вздохнул Арчибальд. Полномочий у вас, уважаемый, не хватает для решения таких вопросов. Тогда давай-ка так, милейший. Обрисую ситуацию своему пахану и организую с ним встречу. «Да...» — с трудом выдавил из себя старик. «Такие дела действительно. С паханом перетирать надо. А если все-таки у нас возникнут потом проблемы с СТО?» «Тогда о СТО забудут не только в бригании», — внушительно сказал Ларчи, «Но и...» «Где?» «Везде. Свободен».